Часть 11. Джослин казалось, что из шатра вышло меньше разбойников, чем сейчас билось на полянке. А потом заметила, что их все прибывает и прибывает из других шатров. Они как муравьи медленно, но верно оттесняли Кенреле и Гаспара к скале. В груди Джослин страшно ухнула, как же они будут обороняться, оказавшись прижатыми к скале справа выкрикнула она раньше чем успела сообразить эльф даже не оборачиваясь отбил арбалетом атаку саблей и джослин испытала необъяснимое облегчение но только на секунду потому что на ее крик обернулись трое шуйгуицев хватай девочку!» — заорал один из них и все трое кинулись к джослин беги раздался зычный крик гаспара от этого крика джослин подкинула на месте оказавшись на ногах она бросилась без разбора куда то в сторону Сердце колотилось и в голове пульсировало, а в памяти звенели слова Гаспара о том, что они делают с девушками, рассевшись по кругу. Куда бежала Джослин, толком не знала. Только бы подальше, только бы побыстрей. Юбка путалась в ногах, и она мысленно кляла тех, кто изобрел для женщин такие неудобные одежды. Лови, Хансану подарочек. Продадим дорого. Сами попробовать. Джослин закричала в ужасе, когда услышала эти крики совсем близко за спиной. «Нет, нет, она должна убежать!» «Куда же, куда бежать?» Она только сейчас поняла, что бежит в вглубь ущелья. «Это верное направление, или она мчится прямиком в пасть чудовищу?» Но понять этого она не успела. Плечо сжали сильные цепкие пальцы и резко развернули. Джослин закричала, приготовившись к самому ужасному и приняв молниеносное решение продать свою жизнь подороже она будет сражаться до конца». Но вместо оскала Шойгуйца увидела перед собой суровое, залитое кровью лицо Кенриэля. «Это я», — глухо сказал он. «Ты ранен», — вырвалась у Джослин испуганная. «Это не моя кровь», — проговорил эльф, и Джослин с холодком заметила позади него четыре неподвижных тела. «Быстрее, надо бежать до вон того утеса». Кенрель указал вверх на скалу, опасно торчащую из правого хребта ущелья, и нависающего прямо над ним. Да утёса?» — не поняла Джослин. Эльф кивнул. «Точнее, на него!» «Это шутка!» — оторопила Джослин. «Утёс не то, чтобы нависает над ущельем, а скорее парит над ним. Остроухий воин серьезно хочет лезть туда, это же безумие!» «Но это невозможно!» — выдохнула она. «Невозможно оставаться тут!» — бросил эльф и силком потащил Джослин к скале. «Ты спятил!» — закричала Джослин и попыталась освободиться от цепкой хватки. «Мы разобьемся!» Освободиться, разумеется, у нее не получилось, а вот разозлить эльфа очень даже. Потому что он зарычал и выругался на очень мелодичном языке, но это определенно были ругательства. После чего грубо перекинул Джослин через плечо и помчался к скале так, словно Джослин ничего не весит. «Ты сошел с ума!» — кричала она и дрогала ногами. «Нельзя влезть на отвесную стену! Ты нас угробишь! А как же Гаспар?» «Гаспар отлично проводит время!» — на бегу бросил эльф. Джослин попыталась поднять голову, что в висячем положении проблематично, но все же увидела вдали, как Громила с упоением машет булавой и, кажется, даже хохочет. Что ей не понравилось, так это то, что целые полчища шуйгуйцев к нему потеряли интерес, и сейчас несутся к ней и эльфу. «Они бегут!» — выкрикнула Джослин. «Я в курсе», — отозвался тот. Затем она ощутила толчок и в следующий момент увидела, как земля довольно быстро отдаляется. «Он что, лезет по скале?» «Ты», — только и смогла выдохнуть Джослин, так и не найдя, как выразить свое изумление, страх и восхищение. Пока она тысячу раз умирала от ужаса, Кенрель добрался до утеса и вышел на его узкий каменный язык. Джослин при этом оставил висеть у себя на плече, и, пожалуй, сейчас она предпочла бы находиться именно здесь, потому что от такой высоты у нее точно закружится голова. «Мы в безопасности?» — спросила она. «А как сама думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Кенреэль и развернул ее так, чтобы ей было видно отвес скалы. «О боги!» — ужаснулась Джослин. «Они когда-нибудь отстанут?» «Вопрос философский», — спокойно проговорил Кенриэль. Выяснять, что он имел в виду, Джослин сейчас не имела сил. Все ее внимание сконцентрировалось на полчище шуйгуйцев, которые, как муравьи, полезли на стену. Не так быстро, как эльф, но с таким усердием и количеством они скоро доберутся до них. И тогда... что тогда? Об этом Джослин даже думать не могла. «Что же делать?» — тараща глаза прошепотала она. «Подождать». «Подождать?» — не выдержала она нервного напряжения, — «Мы не можем ждать, они же лезут на стену, сам не видишь?» «Подождем немного». «Ты сошел с ума?» — все сильнее выходила из себя Джослин, вися на плече эльфа. «Нельзя ждать, никак нельзя!» «Ждем раз...» «Ты оглох?» «Ждем два...» «Да как же это... Это все безумие, дурной сон, нам нужно спасаться!» «Ждем три... Да перестань считать!» «Вот...» Джослин готова была выкрикнуть новую порцию слов, которые, по ее мнению, должны образумить эльфа, который совершенно очевидно спятил от этой страшной битвы. Но в этот момент темноту ночи пронзил страшный и громогласный рев.